Глава 5. Хантер. Когда телепортируешься первый раз, ощущения весьма странные. Мне было тогда лет пять, но помню это как сейчас. Родители не торопили меня, давая осмыслить происходящее и вдоволь наиграться с плазменным раствором, который тонкой пленкой заполнял проход в тоннель. Мама смеялась над тем, как я в целях эксперимента сначала отправил в путешествие свою любимую игрушку, одноглазого робота-испытателя, и только потом, взяв за руку отца, прошел сквозь проход телепорта сам. В земной модели телепорта слой плазменного раствора был гораздо толще, отчего перемещаться сквозь вязкую жижу внутри тоннеля оказалось не очень приятно. Но принцип работы оставался тем же, что и на Эрабиусе. Сами земляне догадались, или кто подсказал, Вопрос оставался спорным, а вот само существование телепортов на этой захудалой планете не могло не радовать. В этот раз я решил забыть о традициях и прошел первым. Так безопаснее. Оказавшись по другую сторону в темном подвальном помещении и осмотревшись, я уже встречал Хоуп. Вредная букмус едва успела вылезти из туннеля, продолжила начатое. Ничего не потерял по пути. В привычной манере насмехалась девушка. «Экспериментальный образец, говоришь?» «Завязывай с такими шутками!» «Был ли я зол на нее?» «Нет, конечно. Только привык владеть полной информацией, отправляясь на задание, а не действовать вслепую, отчего эта ее манера ставить меня в глупые ситуации начинала раздражать». «Еще я ощущал, что в ее голосе мало веселья. Скорее всего, таким образом Букмус пыталась спрятать нарастающую тревожность из-за событий с Мартином. Я прекрасно понимал, каково это, когда под угрозой тот, кто тебе дорог. В таких случаях, даже если хорошо обучен и натренирован, трудно действовать по инструкции». Пока Хоуп вылавливала из телепорта свою сумку со всем ее многочисленным содержимым, я заметил, что мы не одни. В непроглядной темноте девушка старалась передвигаться незаметно, почти бесшумно, но только не для моих глаз и ушей. Я и отсюда слышал ее аккуратные шаги и то, как часто бьется взволнованное сердце. Этот аромат, повисший в воздухе после ее распущенных волос. Я даже закрыл глаза на секунду. Мысли снова унесли меня в священную долину вблизи озера воспоминаний, сплошь усыпанную редкими цветами санселей. Неужели и на земле есть нечто похожее? Нас заметили. Я видел убегающую девушку в темноте. Заплутавшие туристы. Ничего страшного. Я в прошлый раз, вылезая из портала, целую группу религиозных фанатиков распугала. Один заикнулся что-то про вестника апокалипсиса и пришествие антихриста. «Ты бы слышал их вопли!» Не отвлекаясь от вылавливания из плазменного раствора своих побрякушек, веселилась Хоуп. «Где мы?» – в очередной раз задал простой и столь важный вопрос. В подвалах Колизея. Вот только мне это название ни о чем не говорило. Памятник архитектуры Древнего Рима. Верно расценив мое нетерпеливое молчание, продолжила Букмус. Дело в том, что на Земле телепорты исправно работают только в местах сосредоточения силы. Здесь какие-то особые магнитные поля. Древние знали об этом побольше нашего, возводив постройки именно на таких участках. Теперь хотя бы хождение по музеям становилось понятным. А почему нельзя пользоваться телепортом легально? Едва ощутимый аромат санселей в воздухе все еще сводил меня с ума, навевая тоскливые воспоминания о доме. Телепорт начал постепенно сворачиваться, а букмус все копалось со своим барахлом, теперь наспех запихивая его в сумку. От чего же нельзя? Можно. Вот только не знаю, как у вас, а на этой планете очень любят разные бестолковые бумажки. И пока получишь официальное разрешение, может уже несколько часов пройти, которых у нас нет. Проще наладить контакт с паромщиками. Они, как и Зуи, в большинстве своем, вполне сговорчивые ребята. «Видел я, как ловко ты договариваешься». Хоуп включила фонарик, вырывающий полоску света в темном пространстве, и сознанием дела пошла вперед. Ход ее мыслей поражал мою законопослушную голову. На Эрабиусе и за меньшее могли отправить в изгнание. Это мелкая насекомая будто ничего и не опасалась вовсе. Привыкай, стажер. Это земля. Здесь по-другому не выжить. Устрашающе произнесла Хоуп своим насмешливым голосом, поровнее устанавливая на место табличку «Внимание! Опасно! Проход запрещен!». Яркий свет ударил по глазам, уже привыкшим к темноте, и я посильнее надвинул на лоб кепку, доставая из кармана темные очки. Многоярусные каменные развалины, посреди которых мы оказались, несмотря на свой потрепанный вид, внушали уважение. Тут и там шныряли люди. Поодиночке, парами или небольшими группами, неизменно что-то разглядывая, трогая, фотографируя. Нам туда. Быстро сориентировалась Хоуп. Спустя пару минут мы уже стояли на открытой площадке в окружении многочисленных туристов. «Какой у нас план?» спросил неожиданно жестко, заметив растерянность своей напарницы. Вся эта секретная операция по спасению проявителя напоминала какое-то неорганизованное безумие. Всякий раз, останавливаясь на хрупкой фигурке Хоуп, я вообще не понимал, что здесь делаю. Если мы с ней и есть боевая единица, то не имея общего плана действий, стратегии, оружия, спецоборудования, вся эта операция изначально обречена на провал. Хотелось видеть ситуацию в целом, а не собирать по бесконечным кусочкам из ее насмешливых рассказов. Девушка подняла на меня свои темные встревоженные глаза, и я пожалел, что давлю на нее. Мыслями она была далеко отсюда, хоть и держала себя в руках из последних сил. «Где-то здесь нас должен встретить свой человек из ММК». Прежде чем гнаться за сосальщиками, нужно обзавестись специальным оружием и транспортом. Но он опаздывает. Место, где держат Мартина, недалеко от Рима. Мы подоспеем туда вместе с группой захвата. Этот ответ меня более-менее удовлетворил. План есть. А вскоре будет и транспорт, и оружие. Смартфон Хоуп что-то просигнализировал, и девушка, прочитав сообщение, потащила меня в сторону. «Стой здесь, Льюис уже на месте, но он работает под прикрытием и контактирует только с теми, кого знает в лицо. Я вернусь через пять минут с транспортом и оружием, никуда не уходи». «И без всяких там инопланетных фокусов, ясно?» «Вполне», – терпеливо ответил я, поскрипев при этом зубами. «Сложившаяся ситуация меня уже порядком бесила». На Эрабиусе Эр я руководил спецотрядом сильных здоровых мужчин, каждый из которых раза в три крупнее моей букашки. С нашими знаниями и оружием за пару месяцев мы могли захватить небольшую планету. А что происходит с моей жизнью сейчас? Мамочка оставила меня пять минут постоять в сторонке, пока она делает важные дела». «Да чего же ты докатился, Хантер?» В голове так и звучали слова командующего. «Эта ссылка пойдет тебе на пользу. Ты должен научиться держать себя в руках и контролировать свои эмоции». «Да пропади пропадом, такая жизнь! Кто я на этой несчастной планете? Такой же немощный человечишка!» Поднимаю голову к небу, делая глубокий вдох. «Где-то там, далеко осталась моя планета и моя реальная жизнь. Что мне сделать, чтобы вернуть ее обратно? Я на все готов. Только не успеваю об этом подумать, как с легким порывом ветра меня волной накрывает уже знакомый аромат санселий. Да чего же прекрасно! Словно весточка от сестры Серабиуса». Но стоит повернуть голову в сторону его источника, как я прихожу в ужас. Та самая девушка, которая видела нас в подвале, растерянно стоит посреди дороги. Ее длинные волосы развиваются на ветру от пролетающих мимо автомобилей, а на нее на полной скорости уже несется автобус. То, на что землянину потребовались бы. Минуты я успел за пару секунд». Преодолел расстояние, подхватил девчонку на руки и вернул на обочину. Ставлю ее на ноги, а сам только и слышу, как испуганно колотится ее сердце. Того и, гляди, выпрыгнет. Поднимает на меня ничего не понимающий взгляд. А я будто в озеро воспоминаний смотрю. Та же зелень и глубина, и ее лицо кажется мне знакомым как у той дикарки из пророчества. Достигая совершеннолетия, воины на моей планете проходят церемонию посвящения. Ту, что проходил и я, отложилась где-то в особенном месте. После официальной части по древней традиции мужчины отправляются к озеру воспоминаний. Это тот единственный раз, когда ты имеешь возможность прикоснуться к священному источнику. И спить его воды на удачу, или получить предсказание, которое многим по рассказам не раз спасало жизни. Вот и я отважился, разделся до гола, зашел в ледяную воду, пока не скрылась макушка, и открыл глаза. В тот момент я ожидал увидеть что угодно: кровавую битву, какой-то решающий момент сражения, только не это. Передо мной. Среди священных цветов стояла дикарка с распущенными волосами. Простая юная девушка, одна из тех, что населяли эту планету еще до войны тысячелетней давности, когда моя раса ее захватила. Она протянула ко мне руку, а когда я в ответ протянул свою, сказала только одну фразу. «Найди меня». В тот день парни долго расспрашивали, что мне показала священная вода, делясь своими предсказаниями. А я отмалчивался. Мне было как-то даже стыдно, что все они видели славные битвы, которые принесут нам немало побед, а я босоногую дикарку в стареньком драном платье. Только, кажется, я ее нашел. С тобой все в порядке? Спросил, взволнованный от такого совпадения, больше всего на свете, желая услышать ее голос. Но она молчала. Опустила голову и задрожала, как лист на ветру, будто озябла. Запах санцели, подобно облаку, окутал меня с ног до головы. Так и хотелось к ней прикоснуться, согреть своим теплом. Руки сами обняли хрупкие плечи, сомкнулись на девичьей спине, незаметно перебирая рассыпчатые волосы. Я понимал, что это сродни безумию, только уже закрыл глаза и не мог ей надышаться. «Вот я тебя и нашел», — забываясь, произнес на Эробианском. Всегда считал это предсказание бредом, а теперь, казалось, готов был в него поверить. Услышав мой голос, девушка оторвала свою голову от моей груди и подняла на меня заинтересованный взгляд. Да чего же у нее были красивые глаза, ни на что не похожие, как две яркие звезды, и смотрела она, будто не на мое лицо, а насквозь меня видела, со всеми сокровенными мыслями и чувствами. Вот только от нее их и не хотелось скрывать. Ее сердце снова забилось взволнованно, только в этот раз не от страха. Знаю, что не должен был, но я не смог себя удержать. Всего на мгновение прикоснулся к ее виску, оставляя незримую метку избранной. Не для того я проделал такой долгий путь, чтобы однажды, встретив, вновь потерять нареченную звездами она будто что-то почувствовала, смутилась и опустила свои невероятные красоты глаза, спрятав всю их чистоту под длинными ресницами. Сигнал смартфона от Хоуп напомнил о времени, и я поторопился вернуться. Как же хотелось послать ММК куда подальше и остаться здесь, рядом с ней. Но в глубине души я знал, что это неправильно. «А свою избранную я теперь всегда найду, где бы она ни находилась». На этом, вручив своему нежданному счастью странные очки в ладони, пообещал вернуться и сбежал. Хоуп ждала меня там же, где я оставила, только на открытом транспортном средстве и в шлеме. «Запрыгивай и погнали!» — прокричала она, пытаясь переорать рычащий двигатель. «Мне шлема не предложили». Свободное место было всего одно за ее миниатюрной спиной. Перекинул ногу, сел. Транспортное средство чем-то напоминало наши портативные двухместные летательные аппараты, которые производятся для исследователей, изучающих другие планеты. Простые в использовании, они расходуют мало топлива и передвигаются достаточно плавно. А еще позволяют не покидая прозрачной полимерной кабины, которая автоматически образуется при взлете, защищая пассажиров, проводить анализ местности, делать снимки и замеры. «Держись крепче!» — повернув голову в мою сторону, снова прокричала букмус и рванула с места, встав на дыбы, перескочив бордюры, собирая многочисленные кочки. За что держаться было непонятно. Я схватился за мою букашку. А если бы не моя хорошая реакция, слетев, так и остался бы лежать на асфальте. Никакой полимерной кабины безопасности не образовалось. Надо завязывать со своими аналогиями и ожиданиями. Эту отсталую планету населяют воистину безумные существа. «Как можно?» При такой хлипкой конструкции, как у Букмус, передвигаться на этом, я не понимал. Если только у нее есть запасные жизни, о которых она умалчивает, или хотя бы ускоренная регенерация, как у меня... Тебя не было, когда я вернулась. «Где пропадал?» — поинтересовалась мамочка. Бегал на перегонки с автобусом. «Такой ответ устроит?» «Ну и кто кого?» Я оказался быстрее. Надеюсь, после наглядной демонстрации в бою она перестанет задавать глупые вопросы. Как называется этот транспорт? Прокричал на ухо Хоуп. Спортивный байк дукати последнего поколения. С какой-то непонятной любовью в голосе ответила моя напарница. Эта крошка весит не больше 200 килограммов, Но за три секунды. Уже на отметке в сотню. Мы разгонимся и быстрее. В этом я уже не сомневался. Набирая скорость, Хоуп умело лавировала по трассе, обходя неторопливо бегущие автомобили. Солнцезащитные очки едва ли спасали от потока воздуха, что обрушился на мою голову, нещадно врезался в грудь и растрепал волосы. Если забыть про неоспоримую повышенную опасность, было что-то в земном транспорте особенное. Что-то такое, что пробуждало потаенные инстинкты. Этот двигатель, например, будто зверь так рычал под нами, пронизывая тело вибраций, И руки Хоуп на руле, от каждого движения которых на высокой скорости так много зависело. Сейчас мне уже хотелось поменяться с букмус местами и самому попробовать эту машину в управлении. Но такая возможность еще непременно будет. А пока нужно было собраться с мыслями, настроиться на операцию по захвату сосальщиков и постараться хотя бы на время не думать о... ней. «Очисти разум и сохранишь голову на плечах». Снова вспомнились слова носителя мудрости Циа. Только что делать, если сила, затмевающая разум, обрела столь прекрасные очертания? Как выбросить ее из головы, когда даже глядя на чистое голубое небо, всюду видишь эти глаза и слышишь запах санцелий, смешавшийся с тонким ароматом ее кожи? Я ведь даже не знал, как зовут эту земную девушку, не говоря о том, насколько мы совместимы на генном уровне. У моей расы браки заключаются только так. А здесь сработала какая-то магия древних, которых мы истребили своим приходом на Эрабиус. Мне о ней, как назло, мало что было известно. Каждый знает, что метка избранницы приведет к ней, где бы она ни была. Прежде я только слышал рассказы об этом». А теперь и сам чувствовал эту девушку сквозь пространство, словно дистанционно подключился к ее нейронной сети. И сейчас я был спокоен, потому что кожа ощущал, что у нее все хорошо. Мы выехали за пределы города. Построек на нашем пути становилось все меньше. Лишь горы, поля, мосты, реки и петляющая дорога, которая тянулась бесконечной черной змеей с белыми отметинами. Напряжение Хоупа было столь велико, что едва не вылезала из нее ядовитыми колючками. Она заметно превышала скорость, с трудом входила в повороты. На последнем мы чудом удержали равновесие, не вылетев с дороги, И это ее прогрессирующее состояние, с которым она не могла совладать, становилось нашим главным врагом. Остановись, настойчиво попросил девушку, и она притормозила на обочине, сняла шлем, вопросительно подняв на меня свои темные глазища в пол лица. А теперь слезай, я поведу. Думал, что больше они быть уже не могут. Но когда отчетливо разглядел в ее зрачках свое отражение внушительных размеров, понял, что ошибался. Ты не умеешь, и у тебя нет прав! Уверенно заявила Букму, воинственно прищурив один глаз. Я водил и не такое, поверь мне. А еще очень быстро учусь. Надеялся, этих аргументов будет достаточно но ее подозрительный прищур никуда не делся. «Это земля, детка. А мне говорили, что здесь можно все. Ты не в том состоянии, чтобы вести. Поэтому сядь и расслабься». Она только открыла рот от удивления, но руль уступила. «Вот она, сила мужского авторитета». С моей упрямой сестрой такое тоже иногда прокатывало. Они даже больше похожи, чем я ожидал. Байк зарычал, и мы продолжили путь. Сначала, пока я, покачиваясь, ловил равновесие на непривычном земном транспорте, Хоуп казалась еще более напряженной, словно готовилась к неминуемому падению. Но когда я обвыкся и уверенно вошел в привычный ей скоростной режим, Девушка только довольно скрестила ладошки у меня под ребрами и заметно расслабилась. То, то же. Отдыхай, мамочка, а то слишком много взвалила на свои хрупкие плечи. Могучие рабианцы созданы не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Через полтора часа быстрой езды по трассе перед нами показался Авицано, Тот самый заветный городок, к которому мы держали путь. «Земля легендарных Марсов», – эпично прокомментировала Хоуп, окинув с высоты горной дороги обычное поселение. «Марс – бог войны», – говорят, этот итальянский народ унаследовал его агрессивный нрав. А еще в древние времена их подозревали в колдовстве. Имелись здесь и заклинатели змей. Не знаю, к чему она меня морально готовила, но, проезжая по городу, ничего необычного я не заметил. Разбросанные тут и там домики с красными черепичными крышами, небольшой каменный собор на центральной площади, украшенный цветастой мозаикой. Воинственный нрав проявила только стайка неизвестных мне одомашненных птиц, которые преградили нам дорогу. Но и с ними легко справился малолетний мальчишка, погоняющий их хворостиной. «Успеваем», — взволнованно выдохнула Хоуп, пока я пропускал этих гакающих крылатых пешеходов с забавными клювами. «Здесь сворачиваем. Минут через двадцать будем на месте». Жесткое асфальтовое покрытие сменилось проселочной дорогой и нескончаемыми сельскохозяйственными землями. А здесь 150 лет назад было огромное мелководное озеро Фучино, Между делом продолжила хоуп-экскурсию. «Сто сорок квадратных километров. Можешь себе представить?» «И куда оно делось?» «Эта девушка, по сути, с другого конца планеты, не переставала меня удивлять своими разнообразными интересами». Прорыли каналы и осушили. Время от времени Фуцинское озеро затопляло пашни и поселения. А еще стоячая вода была причиной малярии. Кажется, Хоуп уже начала привыкать к общению со мной и, не дожидаясь новых вопросов, терпеливо объясняла значение незнакомых земных слов. Это такая болезнь, забравшая тысячи человеческих жизней, а переносят ее гадкие кусачие кровососы, обитающие на болотах. Из ее уст это прозвучало невероятно зловеще, что даже мурашки пробежали по спине. Сколько же разных чудовищ населяет эту планету? И как только слабые людишки выживают? Непонятно. Остановившись в небольшом перелеске, мы снова сверились часами. Координаты были правильными, но место подозрительно тихим. Дальше по дороге начинались горы, а вдалеке, за пушистыми верхушками деревьев, ярким пятном в последних солнечных лучах прорисовывалась черепичная крыша ветхого покосившегося домишки. «Мартин должен быть там», — с надеждой, вглядываясь в темные окна, прошептала Хоуп. «И мы вытащим его. Только дождемся наших». Теперь она проверяла сообщения на смартфоне. Странно. Еще 20 минут назад связной писал, что они уже на месте, а теперь не отвечает. Я не стал пугать ее. Но предчувствие говорило, что свои уже не придут. Солнечный диск почти спрятался за горой, накрывая наш перелесок сгущающимися сумерками. А еще в воздухе, который спускался с гор, неестественно пахло свежей кровью. Но и об этом я решил ей не говорить, а попытался отвлечь. Странно, на земле такой короткий день. Совсем недавно был обед и уже закат. Хоуп хотя бы улыбнулась, забыв на минуту о заветном доме на горе. «Ты как большой ребенок, Хант!» «Мы же оказались на другом континенте, а разница во времени между Вашингтоном и Римом – шесть часов. Здесь уже закат, а там он будет еще не скоро». Режим заботливой мамочки нравился мне гораздо больше воинственной букашки. «Не женское это дело – подставляться под пули, и я всячески постараюсь оградить это хрупкое создание». «Надеюсь, тот, кто оказался сейчас рядом с моей сестренкой Гилеей, также позаботится и о ней». «Доставай оружие, Хоуп. И если есть что-то, что я должен знать про сосальщиков, сейчас самый подходящий момент ввести меня в курс дела». «Они самые изворотливые твари на свете. С явным отвращением почти выплюнула эта милая девушка». Омерзительные паразиты, которые всем своим видом внушают потрясающее доверие. А еще они очень быстрые и расчетливые. Все это время из содержимого небольшой и, на удивление, вместительной сумки, Хоуп собирала оружие. Невероятно ловко и почти не глядя, не более чем за минуту она смастерила первый бластер и уже заправляла его странными патронами. В ее хрупкой ладони это боевое орудие смотрелось более чем внушительно. Держи! решительно вручила в мои руки, нервно сдувая с глаз челку. В гильзах специальный раствор, способный обездвижить на время этих изворотливых тварей. Мы мало знаем о них, потому что ни одного не удалось взять живьем. Если не выходит сбежать, чертовы сосальщики предпочитают сдохнуть. И что бы мы ни делали. У них это всегда прекрасно получается. Гильзы — последняя разработка наших ученых. Нам нужен не только Мартин, но и любая информация о них». Время было на исходе. Новых сообщений от своих ожидаемо так и не пришло. Оставив шумный байк, под покровом сумерек по узкой ветеватой дороге мы поднимались в гору. Букмус часто дышала, хмурилась и пыхтела, но, не отставая, следовала за мной. Я мог бежать гораздо быстрее, но не видел смысла испытывать предел физических возможностей слабого человека. Хилая с виду Хоуп и так поражала своей выносливостью и скоростью передвижения с учетом нагрузки. Может, дело не только в мускулах и способностях? Какая неизвестная мне сила наделяет это слабое существо такой решительностью и отвагой истинного воина? Одно из двух. Эти земляне однозначно что-то скрывают. Или на всю голову сумасшедшие. Одинокий дом на горе, разместившийся на ровной площадке, окруженный многовековыми раскидистыми деревьями, встретил нас следами свежей перестрелки. «Держись за мной», — скомандовал напарница, которая, еще не осознавая, что здесь произошло, по-прежнему была полна решимости надрать задницы сосальщикам. «С каких это пор ты у нас главный?» — возмутилась запыхавшаяся букмус у дверей дома, когда я заметил, что за одним из деревьев кто-то есть. «Тише», — прошептал я и метнулся к дереву. «Здесь мы и обнаружили одного из наших с серьезным пулевым ранением». Прикрывая одной рукой окровавленный живот, молодой мужчина в спецформе подпирал широкой спиной необъятный ствол дерева. «Где остальные?» — взмолилась Хоуп. «В доме еще кто-то есть?» «Не думаю». Закашлившись, хрипло отозвался раненый. Они словно знали, что мы придем, и заманили в ловушку. Я слышал, что выше в горах, на взлетной площадке, у них есть космический корабль. Тех, кто выжил, они зачем-то увели с собой. Мне чудом удалось спрятаться. Если поторопитесь, вы еще успеете их догнать. Мы скоро вернемся, пообещал я раненому и, не теряя драгоценного времени, подхватил на руки ошарашенную Хоуп. Так будет быстрее, заверил свою напарницу, едва она попыталась что-то возмущенно пропищать. И понесся в указанном направлении. Мужчина был прав. Выше по дороге на специальной площадке к взлету действительно готовился космический корабль приличных размеров. Кто-то уже был внутри, а кто-то из людей, которых они увели с собой, еще оставался снаружи, под конвоем всего двух пришельцев. «У меня был только один шанс, и я его использовал». «Стой здесь и без земных глупостей», — предупредил Хоуп, оставив ее в укрытии за каменным выступом. «На бегу сделал пару точных выстрелов, но задел лишь одного. Сосальщики и правда оказались быстрыми, не такими, как я, но реакция у них была отменная». Люди из группы захвата ММК, которых до этого держали под прицелом, ринулись в рассыпную. Один из пришельцев успел таки в последнюю секунду запрыгнуть в оживший космолет. Остановить огромный корабль, поднимающийся в небо, с бластером, стреляющим усыпляющей вакциной, я при любом раскладе не смог бы. А вот попробовать взять живым подстрелянного сосальщика который остался за бортом, решил попробовать. И я уже бросился за ним вместе с парнями из ММК, но позади раздались души, раздирающие вопли Хоуп. Нет, не делай этого, кричала моя Букмус, подняв руки в небо вслед взлетающему кораблю. Когда я подоспел к ней, она была сама не своя, а по ее щекам бежали слезы. Хоуп, очнись. «Что с тобой происходит?» «Я буду сильной и приму дар, отец, если ты так решил!» В этот раз уже тише проговорила она и обращалась явно не ко мне, вглядываясь в темное звездное небо своими обезумевшими глазами. «Хоуп, с кем ты разговариваешь? Прости, я не успел спасти твоего отца, но ведь это не конец!» «Он жив, а значит, шанс еще есть!» Неожиданно один из людей ММК оттащил меня в сторону. «Не мешай, парень. Она в трансе, и все равно тебя не слышит. А то, что сейчас происходит, исторический момент. Мартин вышел с ней на связь и пытается передать свой дар, пока корабль не покинул околоземное пространство». «Такое вообще возможно?» «Всякое, — говорят, — будем надеяться, что у них получится. Без проявителя мы как слепые котяты». «Я принимаю дар миллиона глаз», — уже шепотом произнесла Хоуп, сознанием дела сомкнув ладони над своей головой и неподвижно застыв в ожидании какого-то чуда. Вспышка, внезапно осветившая ночное небо, походило на гигантскую застывшую молнию. «Создают пространственно-временной разрыв», пояснил все тот же человек из ММК. «Знать бы еще, куда они при этом переносятся с нашими людьми». Корабль включил режим невидимки, но мое зрение прекрасно отслеживало его передвижение в образовавшуюся воронку. Гадкое ощущение чувствовать себя беспомощным. Мне бы сейчас звездолет и парочку проверенных парней из отряда для прикрытия. Но тут мое внимание переключилось на мигающий неподалеку огонек в ночном небе. А это еще что? От черт. Гражданский самолет. Как бы их туда не засосало ненароком, взмахнул рукой мужичок и скривился, наблюдая за неизбежным. Только сейчас заметил на его руке окровавленную повязку. Этому бойцу сегодня тоже досталось. Воронка смыкалась, но пролетающий самолет резко сменил маршрут, словно и его остаточными потоками затягивало в пространственно-временной разрыв. Беспомощной металлической птицей он уже показался над нашими головами, дружелюбно подмигивая огоньками. Пульс неожиданно ускорил ритм, а под кожей, будто раскаленным до красна металлом, прорисовалась узорная вязь, предупреждая об опасности. Я чувствовал, на этом самолете она, моя избранная, и с замиранием сердца наблюдал за происходящим, не имея возможности что-либо изменить.